Глава 6. Фрисол вырвался из ловушки неизвестных практиков, атаковавших мир дьявольского клана, и на полной скорости нёсся в сторону центральных районов человеческого атолла. Первоначально Сонг хотел сразу же отправиться к схрону дьяволов, чтобы расконсервировать остатки кораблей, но сейчас уже не был так уверен в правильности этого. Слишком много у него сейчас находилось людей и чудовищных зверей на корабле. Как ни крути, а семьям, присягнувшим на верности части самых слабых практиков, придется подыскивать место временного прибежища. На корабле им совершенно точно делать нечего. Теперь оставалось понять, что можно сделать со всем этим. Чин Э, вместе с выглядевшим усталым и немногословным Вэл Синком, как и обещали, занялись излечением Син Фен. В этом им помогал мастер Лот и истинный дракон – Правда, Сонг прекрасно понимал, что быстрых результатов совершенно точно ждать не стоит. Слишком уж сложным казалось извлечение такой сильной души, какой являлась Великая Советница Четвертой Ветви Дьявольского Клана. Помимо этого, Сонг сумел наконец-то поговорить с Вэл -Синком. В прошлый раз их разговор нельзя было назвать содержательным. Мастер, чья душа пыталась долгое время поработить его, ограничилась лишь каким-то намеком, посоветовав не взламывать печати, защищающие разум и душу Сонга от знаний человека, которым он был раньше, если его, конечно, можно было бы назвать «человеком». Парень сумел перехватить Вэл Синка лишь в один из поздних вечеров, сразу после того, как тот вместе с мастером Лодом и Чин Э закончил очередной сеанс попытки излечения Син -фен. «Мастер Синк, уделите мне немного вашего времени», обратился Сон к нему сразу после вечерней трапезы. Мужчина вымученно улыбнулся и кивнув Чин Э, чтобы она возвращалась в комнату без него, последовал за Сонгом в просторный кабинет, который молодой человек практически никогда не использовал. Вы плохо выглядите, заметил Сонг, когда они устроились в удобных креслах, установленных возле столов. Посмотрел бы я на тебя после потери собственного тела, парень, усмехнулся Вэлсинг. Well Чин Э сделала все, чтобы вернуть мне жизнь и вновь разжечь почти угасшую искру моей души, но даже у нее нет столько сил, чтобы вернуть мне развитие. То, что ты сейчас видишь перед собой – искусственное тело, которое создано с помощью духовных печатей и энергии трех основных законов мира. Чин пошла против воли небес Создав мне этот сосуд, и поверь, небеса никогда о подобном не забывают, даже сейчас в управляемом карманном мире твоего корабля я ощущаю колоссальное давление великого закона, и скажу тебе, это не самая приятная вещь. Да, кажется, я могу понять. Теперь Сонг лучше понимал, каким образом Чин Э удалось вернуть тело в Элсинку. Похоже, эта отчаянная девушка пошла против воли земли и небес, что уже можно было бы назвать невероятным. Итак, ты, вероятно, хотел побольше расспросить меня о своем происхождении, да? О том, кто скрывается за печатью? «Ведь мне когда-то удалось заглянуть туда. Я прав?» Между тем спросил мужчина, и, заметив блеск в глазах, Сонга улыбнулся. «Понимаю тебя, но я тогда рассказал все, что знаю. За печатями находятся воспоминания кого-то очень сильного, настолько сильного, что он сумел каким-то невероятным образом...» связать тебя нитями кармы со всеми существующими в оттоле людьми. Могу сказать, что даже практикам, перешедшим грань божественности и ставшими абсолютами, подобное может оказаться не под силу. Фирболк, Локус-болк или еще кто-то из сильнейших, я не уверен, что они смогли бы повторить это. Тогда. Кем же я связан? Еще раз скажу. Не знаю, парень. Есть лишь один способ узнать. Стать настолько сильным, чтобы принять эти воспоминания. Помнишь, что я говорил тебе перед нашим прощанием? Приблизься к божественной силе, и тогда будет шанс, что чужие воспоминания такой силы не выжгут твою личность. А теперь скажи мне... «Сколько печатей ты разрушил после нашего с тобой прощания?» «Две», — ответил Сонг, не став ничего скрывать. «Две?» — Вэл Синг покачал головой. «Ты очень рискуешь, парень. Каждая разломанная печать меняет тебя, не только усиливая, но и возвращая воспоминания. Ты можешь потерять себя». «Я понимаю, старший». Сонка развел руками. «Каждый раз это происходит без моего желания. Что же, очень надеюсь, что ты не станешь подвергать нас и себя еще большей опасности и дальше ломая эти печати. Меня до сих пор в дрожь бросает от воспоминаний о той силе, которую я ощутил, прикоснувшись лишь краешком сознания к силе той личности, что находится за этими печатями». «Еще раз предостерегают тебя, парень. Будь очень осторожен с этим». «Конечно, старший». После этого разговора они еще несколько часов болтали о самых разных вещах, вспоминая и обсуждая самые мелкие эпизоды жизни Сонга, события в городе темной звезды, божественного дождя, Путешествие по туманному архипелагу и турнир синего кита. Вэлсинг, прожив это время вместе с Сонгом, с большой теплотой вспоминал те времена. Они даже не удержались и открыли одно из горлянок с духовным вином, выпив за старых друзей, которым не повезло выбраться из урагана, что постоянно следовал за Сонгом. Винт Первый друг и надежный товарищ, погребенный где-то в тоннелях пещеры Мудреца под городом темной звезды, чудаковатый вон Дуа и Шуфикс, помешанный на духовных установках астральных кораблей и многие-многие другие. Попрощавшись с Вэлсинком, Сонг вернулся к столу и задумчиво уставился на стоящую там полупустую горлянку. Все эти воспоминания всколыхнули в нем забытые чувства. Покопавшись в карманном пространстве духовного кольца, он извлек контрацитовый камень, подаренный ему хранителем башни, несколько месяцев назад. Тогда хранитель сказал, что этот камень должен помочь ему взять этап осознания. Так уж получилось, что он смог прорваться к этому этапу, используя мощь открытия печати. Не сказать, что это в конечном счете помогло ему, потому как заимствованная сила, наоборот, ослабила Сонга. из-за чего пришлось тратить огромное количество времени на укрепление собственного основания и переосмысление всех взятых им этапов развития. Что же, раз так получилось, он использует камень как один из трамплинов по взятию этапа совершенства и противодействию небесному бедствию, которое станет главным препятствием во время этого прорыва. «Прорыва!» — Сонг повторил вслух слово, пробуя его на вкус. Сейчас, после того, как он вернул Синфен, имела ли смысл вся эта гонка развития? Последние дни он много об этом размышлял, пытаясь убедить себя, что больше нет никакого смысла гнаться за силой. Но сколько бы ни пытался это сделать... Каждый раз перед внутренним взором Сонга представал патриарх изначальных со своим предупреждением и сила тех неизвестных практиков, что напали на дьявольский мир. Теперь уже очевидно, что мир стоял перед угрозой вторжения пустоты, и эта катастрофа в любой момент должна была захлестнуть весь оттол человеческого влияния, И убежать от нее не получится. Пустота не успокоится, пока не поглотит все, до чего ей удастся дотянуться. А значит, Сонг должен стать сильнее, чтобы противостоять, если не ей, то хотя бы ее слугам». Он еще раз взглянул на гладкий черный камень. Сонг ощущал в нем плотную духовную энергию, Настолько плотную, что ему с большим трудом удавалось различить там отголоски чего-то, похожего на силу скитальца. Этот камень, несомненно, являлся некогда частью энергии скитальца. Сонг хорошо помнил настоятельный совет хранителя башни найти другие части тела скитальца и с помощью них стать сильнее. Возможно... Это и был тот самый путь. К сожалению, даже простая подготовка к предстоящему прорыву на этап совершенства оказалась не самой простой. Имея антрацитовый камень и те накопления, которые Сонго получилось собрать за столь долгое время, он все еще мог провалиться в этом. Полноценное небесное бедствие, которое атаковало тем яростнее, чем талантливее прорывался практик, оно могло запросто оборвать его жизнь в лучшем случае. Для предстоящего прорыва Сонг попросил помощи у Аэтона и мастера Тула. Их совместные силы должно было хватить для небесного бедствия любой мощи, Впрочем, Сонг прекрасно осознавал, что даже если бы ему помогала сама Чин Э, в конечном счете ему в любом случае придется столкнуться с основной частью удара лично. Таков закон Вселенной. Спустя несколько дней в одном из специально освобожденных от других людей небольшом карманном пространстве, представляющем собой небольшую холмистую местность с редкими клочками леса, Сонг вместе с мастером Тулом и Аэтона проводили последние приготовления к предстоящему прорыву. Рину для большей безопасности почти в три раза увеличила духовную энергию, стекающуюся в это карманное пространство, понимая, насколько это важно для Сонга. «Ты уверен, что готов?» А Этона выглядела очень озабоченной, она явно переживала за Сонго, помня о том, как совсем недавно и сама проходила такое же небесное бедствие, чуть не закончившееся для нее очень плачевно. «Да, все будет в порядке, я уверен в собственных силах», – молодой человек уверенно кивнул, вытаскивая антрацитовый камень и силой сжимая его в своей руке – «Мастер Тул, Айтоне, будьте в двух сотнях метрах от меня на случай особенно сильного бедствия и готовьте духовные плетения по сдерживанию». Оба практика, соглашаясь, кивнули и пожелав удачи сонгу, направились в сторону небольшого холма, откуда открывался замечательный вид на место будущего прорыва. «Ну что же, пора начинать», – мысленно вздохнул парень, взглянув на чистое лазурное небо. Усевшись в позу лотоса, он обратился к своему внутреннему миру, ощущая, как духовная энергия, спрессованная в его теле в невероятно тугую спираль, которую он все это время всеми возможными способами сдерживал, начинает стремительно раскручиваться. В это же время над головой Сонга начали формироваться самые настоящие тучи из концентрированной внутри духовной энергии. Законы неба почувствовали начало прорыва. Мне кажется, или над мастером Сонгом появилось слишком много свободной духовной энергии, задумчиво спросил предводитель наемников, наблюдая за стремительно чернеющим небом. Не кажется, аэтона еще больше нахмурилась, следя за происходящим, и похоже, это еще далеко не конец. Похоже, мы сильно недооценили мощь предстоящего небесного бедствия.